Глава пятая «Ах, мама, как я счастлива!» — прошептала девушка, уткнувшись лицом в колени, поблекшей, усталого вида женщины, сидевшей спиной к назойливо яркому свету в единственном кресле, имевшемся в убогой гостиной. «Я ужасно счастлива, мама, и ты тоже должна чувствовать себя счастливой». Миссия Свейн поморщила, словно от боли, и, положив худые и неестественно, белый от висмутовых белил руки на голову дочери, с горечью проговорила. — Счастливый! Я счастлива, Сибилла, только когда вижу тебя на сцене. — Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс к нам необычайно добр, и мы должны ему столько денег. Девушка подняла голову и, надув губки, воскликнула. — Ах, мама, что такое деньги в сравнении с любовью? Мистер Айзекс дал нам 50 фунтов вперед, чтобы мы расплатились с долгами и смогли снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибилла. Пятьдесят фунтов — это большая сумма. Мистер Айзекс нам очень помог. — Но он не джентльмен, мама, и мне так неприятно его манера со мной разговаривать, — ответила девушка и, встав на ноги, подошла к окну. — Не знаю, что бы мы без него делали, — ворчливо проговорила миссис Вейн. Сибилла вскинула голову и рассмеялся. Он нам больше не нужен, мама. Теперь в нашей жизни все будет решать прекрасный принц. И она вдруг умолкла. К лицу ее прихлынула кровь, вспыхнув розами на щеках. Лепестки ее трепещущих губ раскрылись в учащенном дыхании. Казалось, над нею пронесся полуденный ветер страсти, всколыкнув складки ее элегантного платья. «Я так люблю его, мама!» — выдохнула она. «Глупышка! Ах, какая же ты глупышка!» — твердила, словно попугай ее мать, сжимая и разжимая, скрюченные, унизанные дешевыми перстнями пальцы, что придавало ее словам какое-то зловещее звучание. Но девушка опять рассмеялась и в голосе ее зазвенела радость, заключенной в золотую клетку птицы. Глаза ее засияли, подхватив и повторив мелодию смеха, затем сомкнулись, словно стараясь уберечь сокровенную тайну, а когда вновь открылись, были подернуты пеленой заветной мечты. Ее мать, словно олицетворение узкогубой мудрости, Взывала к дочери из потертого кресла, Умоляя ее проявлять благоразумие и осторожность, Подкрепляя свои призывы цитатами из книги Малодушия, Написанной автором, называющим себя здравым смыслом. Сибила ее не слушала. Она чувствовала себя свободной, как птица в своей темнице страсти. С ней был ее принц ее прекрасный принц. Она призвала на помощь память, чтобы воссоздать его образ. Она отправила свою душу на его поиски, и та привела его к ней. Его поцелуй вновь пылал на ее устах, и веки ее согревались его дыханием. А мудрость тем временем изменила тактику И стало говорить о необходимости навести справки установить истинное положение вещей. Этот молодой человек должно быть богат. Если это действительно так, то нужно уже думать об оформлении с ним отношений. Но волны житейской предусмотрительности разбивались об раковины Сибилы, не попадая внутрь. Стрелы умудренного коварства пролетали мимо нее. Она лишь видела, как движутся узкие губы мудрости, но не слышала слов и улыбалась.